физики и лирики, галка Галкина, пидорасы и абстрактисты, гагаринская улыбка, штангист Власов с Томиком Вознесенского, нынешнее поколение советских людей будет жить. Там приблизительно и живет изрядная часть нынешнего поколения, или хочет, по крайней мере, жить, или еще точнее, думает, что хочет. Люди никогда не довольны настоящим, и по опыту, имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Это Пушкин. Его сентенция объясняет многое. Состав Хабаровск-Комсомольск растягивается на десятки тысяч километров, вмещая десятки миллионов избирателей и сочувствующих. Пункт назначения — город солнца. К тому, что встретишь нечто необычайное, готовишься еще в вагоне, читая название станции. Неподалеку от Хабаровска еще попадется Волочаевск из под Поддолином и повзгорьем Но дальше начинается инопланетное Эльбан, Болонь, Сельгон, сан -Боли. Вот форель, да нет, не та, совпадение. Как другое, еще более дивное, французское имя Амура, на берегу которого мысы о любви не возникает. В 1932-м к этому берегу пристали пароходы «Колумб», «Держись, Америка» и «Коминтерн», о чем свидетельствует местный плимутрок рок глыба кварцевого диарита Высадились те, кого вписали в аналог комсомольцами, хотя среди первостроителей комсомольцев-добровольцев было процентов 40. Еще столько же заключенных. Остальные — вольно-наемные. Но кто считает? Важно, что они построили. В комсомольске прямые по решене магистрали кажется одинаковые вдоль и поперек проложенные по направлению ветров когда от вокзала сворачиваешь на проспект первостроителей изначально он назывался красным и это было правильнее стильнее сразу попадаешь в аэродинамическую трубу дует забывает ты несет комууру который здесь шириной в море Главные улицы Комсомольска похожи друг на друга и внешне, и по ощущению ничтожества пешехода. Город пошел дальше Москвы. Он также широк, но ниже вдвое. Спутница, местный краевед, энтузиастка и патриотка бодро говорит. Сейчас мы выезжаем на улицу Кирова, одной из главных артерий нашего города, где кипит жизнь. Сколько хватает взгляда, асфальтовая степь с невысокой порослью, желтых зданий, десятком крокотных фигурок с авоськами. К заслуженному опора военно-морского флота заводу имени Ленинского комсомола ведет аллея с портретами героев труда. Ко второй половине девяностых осталось то, что можно с натяжкой считать просто аллеи. Деревца стоят, но выломили и унесли даже алюминиевые рамы. Герои безвестны. Население города уменьшилось чуть не на сто тысяч. По мемориалу павших Великой Отечественной проходит стадо коров. Заколочены двери с двухметровой бетонной вывеской на века. Бани. Давно закрыт первый кинотеатр «Комсомолец», напоминающий московскую гостиницу «Пикнин». Полуобрушены роскошные оборота парка культуры «Судостроитель», не уступающие столичному и о По замыслу Комсомольск должен был стать лучше Москвы, не неотягощенный грузом прошлого, осененный духом правильного созидания. Он в известной степени стал таким. И если б не умонепостигаемая дальность, сюда надлежало бы возить экскурсии. В Урбино, во дворце герцога Монтефельтро, собран целый набор эскизов и картин на тему идеального города. Проект увлекал таких художников как Пьерро для Ла Франческо и Лючано Лаурана. Их холодный полотна со стройными неживыми улицами и площадями рассматриваешь с волнением непонятным иноземцу. Такова разница между кошмаром и кошмарным сном. Впрочем, ренессансная Италия знала попытку воплощения идеала. Папа Пи II решил перестроить свой родной город, поручив это архитектору Росселину. Дальше центра не пошло, но на двухтысячную пьенцу и сейчас стоит взглянуть. Тем более на Комсомольск, который в лучшие годы приближался к полумиллиону, размах, не снившийся папам и королям, замах, о котором могли только грезить утописты.